Копиться годами всякая чепуха, мелкие дрязги обрастают лопухами недоверия и подозрительности. Понять и простить, что может быть желанней и благородней в отношениях с родственниками. Иванов Демьянов. Наши соседи и друзья. Было время, когда связи у людей с соседями, особенно в сельской местности, были очень тесными. Дружба, взаимопомощь или вражда соседей являлись важной стороной жизни каждой семьи. Все в доме, огороде, поле делалось с оглядкой на них. Все большие начинания, постройка дома, молодьба хлеба, Были просто невозможны без доброжелательного участия соседей. Они приглашались на празднество, свадьбы, крестины. Никакой семейный праздник не проходил без них. Сейчас же нередко приходится слышать от пожилых людей, что разучились мы, дескать, жить. Ни на что не хватает времени, не умеем отдыхать, не умеем веселиться, не можем Соседями по-человечески собраться. Все, мы закрылись в своих уютных отдельных квартирах, уткнулись в телевизоры. И им, что квартира и телевизор не несут ответственности за разобщение соседских связей. Основой тесных соседских отношений раньше были однородность труда, быта и духовных потребностей крестьянских семей. Регуляторами труда были сезоны года и погодные условия. Все одновременно приступали к работе, и у всех более или менее одновременно появлялся досуг. Культурный уровень жителей деревни был примерно одинаковым, Интересы их редко выходили за пределы ближайших окрестностей и бытовых нужд. Скудость деревенской жизни, неизменность уклада и прочность традиций во многих случаях делали общение ритуальным. В деревне строго было определено, в какие праздники можно и даже нужно играть, в какие игры когда водить хороводы, когда какие песни петь, когда и к кому собираться на посиделки, девишники и так далее. Не общаться люди не могли, и формы общения были в основном запрограммированными. Объединял соседей образ жизни, хотя отгорожены они были, Не то что отдельной квартирой, но и домом отдельным, а подчас еще и крепким забором. Что же мы видим сейчас? Во-первых, на одной лестничной площадке живут семьи, взрослые члены которых имеют самые различные профессии. Во-вторых, люди работают в разных учреждениях, на разных предприятиях, в разных концах города. В-третьих, рабочий день у соседей начинается и кончается не в одно и то же время, и уж крайне редко совпадает отпуска. В-четвертых, у соседей нередко разный образовательный уровень и, следовательно, разные духовно-культурные запросы. Живущие на одной лестничной площадке семьи таким образом ведут не совсем одинаковый образ жизни, не всегда одно и то же делают дома и по-разному проводят досуг. Они могут значительно отличаться и по уровню материальной обеспеченности, и по структуре расходной части семейного бюджета. Короче, развитие сегодняшнего производства привело к невиданному усложнению Внутриклассовые социальные структуры общества. А в соседских отношениях это проявилось в том, что сейчас у них нередко обнаруживается больше различий, чем совпадений. И все же ни одна семья не может пренебрегать общением с соседями.